«Помнишь...» — прибавил он тихо, приближаясь к графине и пристально глядя на нее. «Помнишь молодое каштановое дерево, которое мать сама посадила в зиму моего рождения подле ключа, в нашем лесу, в двух милях отсюда? Прежде чем предпринять что-либо, я пошел взглянуть на этот каштан. Весна только начиналась, и я говорил себе, если мое дерево уже покрылось листвой, это будет знамением для меня». Я должен буду выйти из того оцепенения, в каком нахожусь, живя в этом скучном холодном замке. И поверишь ли, Джина, вчера вечером в половине восьмого я подошел к каштановому дереву и увидел зеленые уже большие листочки. Я был счастлив от радости и с благоговением вскопал землю вокруг моего милого деревца. Я тут же отправился в Минаджо к моему другу Вази, который с радостью отдал мне свой паспорт, чтобы я мог проехать в Швейцарию. «Ты едешь к Наполеону!» — вскричал он и радостно бросился мне на шею. Графиня Пьетранера задумалась. Ей казалось, что она должна была высказать Фабрицию какие-нибудь возражения. Если бы Фабриции был немного опытнее, он понял бы, что графиня сама не верила в те доводы, которые она поспешила изложить ему она все же настояла на том, чтобы Фабриции сообщила о своем намерении матери. Узнав о странном проекте своего сына, Маркиза залилась слезами. Она не поняла его героизма и хотела удержать его. Когда же она убедилась, что все ее доводы будут напрасны, она вручила ему маленькую сумму денег и восемь или десять небольших бриллиантов, которые муж ей дал накануне для отправки в Милан. Стоимость их могла простираться до десяти тысяч франков. Сестры Фабриции вошли к матери в тот самый момент, когда графиня зашивала эти бриллианты в дорожное платье нашего героя. Сестры пришли в восторг от его героизма и бросились обнимать его. Попрощавшись со всеми, он пустился в путь, даже не зайдя в свою комнату. Опасаясь погони, он шел так быстро, что к вечеру был уже в Лугано. Тут, в швейцарском городе, Фабриций не боялся больше преследований жандармов, подкупленных отцом, и написал ему оттуда прекрасное письмо. Ребяческая слабость, которая еще больше усилила гнев маркиза. Затем Фабриций нанял лошадь, переехал через Сен-Готтарт и скоро достиг французской границы, в Пантарле. Император был в Париже. Но тут начались неожиданные злоключения Фабриция. Уезжая, он твердо решил встретиться с самим императором и ни минуты не сомневался в возможности этого. Он воображал, что все французы так же близко к сердцу принимали опасности, переживаемые их родиной, как он сам. В гостинице, где он остановился, он встретил несколько молодых людей, очень любезных и приветливых, и так восторженно настроенных, как и он, с которыми не приминул поделиться своими планами. Но через несколько дней они его обокрали, к счастью, оставив одни только бриллианты, о которых он из скромности умолчал. После этого он купил две лошади, нанял себе в услужение старого солдата и, полный презрение к молодым парижским краснобаям, отправился в армию. Единственное, что он знал об армии, это то, что все войска стягиваются к Мобежу, и поэтому он пустился в путь к лагерям, расположенным у самой границы Бельгии. Как только он приблизился к первому батальону, солдаты стали подозрительно посматривать на молодого горожанина, одетого в штатское. Вечерело, дул холодный ветер, Фабриций подошел к одному из бивуаков и попросил приютить его за плату. Удивленные солдаты стали друг с другом переглядываться, но все же добродушно приняли его в свою компанию. Но час спустя мимо бивуака проходил полковой адъютант. Солдаты рассказали ему о странном госте, плохо говорящем по-французски. Адъютант заговорил с Фабрицием, который в восторженных выражениях стал говорить ему об императоре. Все это показалось адъютанту весьма подозрительным. Заставив его пройти добрую милю под конвоем солдат, адъютант сдал Фабриция на руки жандармскому офицеру, который с многозначительным видом потребовал у него бумаги. Фабриций показал ему свой паспорт, в котором он был прописан странствующим продавцом барометров. «Вот дурачье!» — вскричал офицер. «Выдумают ведь тоже!» Фабриций долго что-то объяснял жандарму. С энтузиазмом он говорил о свободе, о своей любви к императору, доказывал, что он на самом деле не был продавцом барометров и так далее. Офицер без дальних рассуждений отправил его в тюрьму маленького соседнего городка Б, куда наш герой прибыл около трех часов утра, Полумертвый от усталости. Фабриций ничего не понимал в том, что происходит. Сначала, недоумевая, потом возмущаясь, он писал коменданту письмо за письмом и таким образом провел в тюрьме 33 дня. Его письма взялась доставлять по назначению красивая 36-летняя фламантка, жена тюремного сторожа. Но так как ей не хотелось подвергнуть расстрелу этого хорошенького мальчика, который к тому же ей очень щедро платил. Она все его письма аккуратно сжигала. Мужу своему она сказала, что у молокососа водятся деньги, и благоразумный тюремщик предоставил ей полную свободу действий. Она воспользовалась этим разрешением и действительно получила у фабриции несколько наполеондоров, ибо адъютант отнял у фабриции только лошадей, а жандармский офицер решительно ничего не конфисковал. По вечерам жена тюремщика приходила благосклонно выслушивать, Жалобы арестованного. Однажды в июне, после полудня, фабрицию услыхал сильную канонаду, доносившуюся издалека. Значит, война началась. Сердце его разрывалось от нетерпения. Он услыхал также сильный шум в самом городе. Целых три дивизии проходили через «Б». Когда после одиннадцати часов вечера к нему пришла жена тюремного сторожа, с которой он делился своими горестями, Он был с ней необычайно любезен. Помогите мне вырваться отсюда. Клянусь честью, что я вернусь в тюрьму, как только кончится сражение. Слушай, сказала она, если ты можешь дать мне сотню франков, все будет устроено. Сделка была заключена. Тюремщица согласилась даже спрятать фабрицию у себя в комнате, откуда ему будет легче бежать на следующее утро. Утром женщина эта окончательно расчувствовалась и стала уговаривать Фабриция. «Миленький ты мой, очень уж ты молод, чтобы путаться в грязное дело. Послушай меня, брось ты это!» «Как?» — воскликнул Фабриций. «Что преступного в желании защищать родину?» «Полно. Не будем об этом говорить. Помни только, что я спасла тебе жизнь. Твое дело было простое, тебя должны были расстрелять. Не говори только об этом никому и не повторяй больше своей глупой сказки про миланского дворянина, прикрывшегося продавцом барометров. Уж очень это глупо. Вот что, я дам тебе форму гусара, который третьего дня умер в тюрьме, а ты смотри помалкивай. Если же случится, что тебя станут допрашивать, то скажи, что тебя больного из милости подобрал крестьянин, у которого ты пролежал, пока у тебя длилась лихорадка. Прибавь также, что ты... Догоняешь свой полк. Если же твое произношение покажется странным, скажи, что ты родился в Пимонте, что ты новобранец, оставшийся во Франции из прошлого года и так далее, и так далее. Впервые только после 33 дней недоумения и негодования Фабриций понял, наконец, в чем дело. Его принимали за шпион. Растроганный особенной нежностью сторожихи он рассказал ей всю свою историю, которую она выслушала с большим удивлением. Она на минуту поверила ему. Он был так простодушен и так красив в этом гусарском костюме. Если уже так тебя одолевает охота драться, то нужно было по приезде в Париж записаться в какой-нибудь полк. Ты поставил бы хорошее угощение вахмистру и дело было бы в шляпе. Сторожиха надавала еще много добрых советов Фабрицию, И, наконец, взяв с него слово, что он никогда не назовет ее имени, выпроводила его из дома. Как только Фабриций вышел из городка, держа под мышкой свою гусарскую саблю, им овладело смущение. Вот, подумал он, я сейчас в форме и с бумагами бывшего гусара, попавшего, как мне рассказывали, в тюрьму за кражу коровы и какого-то серебра. Я сам того не предвидя и не желая, Стал его преемником. Берегись, брат тюрьмы, предсказание ясно, тюрьмы мне не избежать. Не прошло и часа после того, как он расстался со своей благодетельницей, как полил сильный дождь. и в чужие сапоги, которые ему были не по мерке, он с трудом передвигался. Встретив по дороге крестьянина на плохонькой лошаденке, он стал знаками с ним объясняться и дешево ее у него купил. В этот самый день армия, только что выигравшая сражение при Линьи, быстро передвигалась по направлению к Брюсселю. То было накануне битвы при Ватерлоу. К полудню, сквозь шум непрекращавшегося ливня, Фабриций услышал пушечные выстрелы. Это счастье заставило его позабыть об ужасных минутах отчаяния, недавно им пережитых. Он шел до поздней ночи и забрался на ночлег в крестьянскую избушку в стороне от большой дороги. Крестьянин, заливаясь слезами, рассказывал ему, что его обобрали начисто. На другое утро, за час до рассвета, Фабриций снова отправился в путь на своей лошадке, которую заставил идти рысью. В пять часов утра до слуха его стало доноситься пушечная канонада. Завязывался бой при Ватерло. Фабриций встретил скоро по дороге несколько маркитанток и при исполненной нежности, которую вызвала в нем тюремные сторожиха в Б, заговорил с ними. У одной из них он спросил, между прочим, где сейчас находится четвертый гусарский полк, к которому он принадлежит. «И куда ты, голубчик, торопишься? Успеешь!» — сказала маркитантка, тронутая бледностью лица и красивыми глазами Фабриция. Твоя рука недостаточно крепка еще для той рукопашной, которая сегодня предстоит. Будь у тебя ружье, может быть, ты и мог бы пострелять не хуже другого, не знаю. Это замечание не понравилось Фабрицию. Как не погонял он свою лошадку, он не мог сравняться с повозкой маркетантки и продолжать начатый с нею разговор. К тому же им значительно мешал гул пушечных выстрелов. Тем не менее, каждое слово маркетантки доставляло ему невыразимую радость. Он постепенно рассказал ей всю свою историю, вплоть до побега из тюрьмы, утаив только от нее свое настоящее имя. Она была очень удивлена и ничего не поняла из рассказа молодого красивого солдата.